Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстрелянная птица в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь до половины июля, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» появилась короткая заметка, трактующая о луче.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 «Получаются гигантские организмы?» «Да ничего подобного!» «Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных, ну, имеют некоторые новые свойства. Но ведь тут же главная не величина, а невероятная скорость размножения!» Сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелиснул ее и застрочил дальше».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 Господин профессор начал незнакомиться с приятным, сиповатым голосом. Простите простого смертного, нарушившего ваше уединение. Вы репортер? спросил Персиков. Панкрат?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 «Verzein Sie bitte, Herr Professor!» – телефон по-немецки. «Das ist ich Их Ich bin Mitarbeiter des Berliner Tageplatz!» «Панкрат!» – закричал в трубку профессор. «Bin momental sehr und kann sie deshalb jetzt nicht empfangen!» «Панкрат!» А на парадном входе института в это время начались звонки.